Глава девятая Побег Едва майор Платов покинул медицинскую часть, как Серега, выждав минутную паузу, медленно опустился на стул и озадаченно принялся тереть лоб, тревожно смотря на неподвижно лежащего Максима. И ведь на то была причина. Поведение друга было весьма эмоциональным, даже пугающим. Да и рассказанное им тоже. Ведь если он говорит правду, то выходит, что время работает против него. С одной стороны, старший наемник без и главный врач правы. С такими ранами и повреждениями, даже несмотря на продвинутую систему ускоренной регенерации организма, лежать Максиму в госпитале еще неделю, а то и дней 10. С другой же, не верить Максиму причин не было. Сергей не заметил у друга никаких признаков помешательства. Тот факт, что рассказанная им правда ужасно, Сергей принял как есть. Случилось, значит случилось. Конечно, сомнения были, но Макс не тот человек, который попусту болтал языком. Да и если учесть, что наемники сами предоставляли информацию о расположенном глубоко под землей секретном военном объекте – на территории которого творилось «черт знает что». Все эти мысли проскочили в голове у Сергея так быстро, словно «Энтерпрайз» на сверхсветовой скорости ВАРП. Зато недолгое время, что Сергей находился на базе наемников, он уже успел сделать соответствующий вывод, что Бес — это совсем не тот человек, который просто так возьмет и отпустит Максима на все четыре стороны. Несложно предугадать, что едва закончится процесс восстановления, как за ним последуют бесчисленные допросы и выяснение обстоятельств. Если Бес и поверил ему, то, скорее всего, никаких активных действий он предпринимать не станет. По крайней мере, до тех пор, пока не получит четких доказательств. О том, что, возможно, один из уцелевших наемников с позывным костолом находился внизу и ждет помощи, Бес беспокоился в последнюю очередь, а уж и подруги Максима, Катя, и подавно. У Сереги и самого особой свободы-то не было. Вильгельм Штрасс, временно отказавшись от своего мало кому известного первоначального плана, дал команду главному врачу медицинской части поставить пациента на ноги как можно скорее. Но неожиданно сам Штрасс, будучи главным на базе наемников, странным образом куда-то исчез. Куда подевался Вильгельм и чем именно он там занимался, слушатель уже знает. Вот только оставшийся без начальника без в известность поставлен не был, а потому, исполняя обязанности старшего, не торопился принимать каких-либо радикальных действий, предпочитая выжидать. Сергею предоставили некоторую свободу, но лишь в стенах медицинской части, запретив выход наружу. Его процесс восстановления организма после полученных травм также был еще не полностью завершен, а потому парень и не пытался покидать медицинскую часть. Да, собственно говоря, Сергей сам точно не знал, где находится и что за люди его окружают. Немногочисленный персонал относился к нему хорошо, проблем не возникало. Однако появление Максима все вверх дном перевернуло. Неудивительно, что он решил помочь другу, хотя с его-то возможностями сделать это было очень и очень непросто. Я очнулся спустя несколько часов. Определить мне это удалось только случайно разглядев часы на одном из дисплеев медицинской аппаратуры. Что произошло, я помнил, но очень плохо. Видимо, из-за сильнейшего стресса, а также воздействия успокоительного, часть случившегося канула в небытие. В общем-то, неудивительно. И поэтому, когда Серега в очередной раз подошел к моей кровати, я поинтересовался, куда подевался майор Платов и тот странный тип, который именовался бесом. «Ты что, ничего не помнишь?» — слегка удивился Серега, снова подставляя тот же самый стул. «Ну так, смутно. А что?» В свою очередь растерянно поинтересовался я, почувствовав боль в затылке. Такая боль иногда появлялась, но под действием препаратов быстро сходила на нет. «Ты рассказывал про Катю и про какого-то Костолома», осторожно произнес Сергей, покосившись в сторону выхода. «Макс, они действительно в опасности и ждут помощи, так?» «Ну да». «А что?» Я не понимал, к чему он клонит. «Ты беса помнишь? Знаешь, рискну предположить, что, скорее всего, он тебе не поверил, поэтому никаких действий он предпринимать не станет, да и тебя отсюда не выпустят, понимаешь?» Я помолчал, обдумывая услышанное. «В принципе, не скажу, что я сильно удивился. Было очевидно, что, вновь попав на базу наемников, убраться отсюда по своей воле будет очень и очень непросто». «Серега, ну а ты-то мне веришь?» После минуты раздумий спросил я друга, внимательно глядя ему в глаза. «Я верю», — покачав головой, задумчиво вздохнул он. «Мы с тобой давно знакомы, и ты ни разу не ставил свои слова под сомнение. Однако твой рассказ невероятен. Сам представь, как бы ты реагировал на такой поток информации, если бы был на моем месте?» Я понимающе кивнул. «И поэтому я хочу спросить еще раз». «Катя, жива?» — задал прямой вопрос Серега, продолжая поглядывать в сторону выхода. «Да, жива. По крайней мере, я очень надеюсь». «И ты знаешь, как ей помочь?» «Пока еще нет. Изначально я хотел собрать людей, вооружить и спуститься ей на помощь. Но где взять таких людей, я пока не знаю. В идеале собрать бы новую группу наемников. Но полагаю, что на это не стоит даже рассчитывать». «В любом случае, я сделаю все, чтобы вытащить Катюху из того дерьма». «Ясно», — задумчиво произнес Сергей, почесав затылок. «Тогда, думаю, ты не откажешься от моей помощи». «Разумеется, нет. Я облегченно выдохнул. Особенно в моем-то состоянии. Хотя и ты, смотрю, далек от совершенства. Нога ампутирована?» «Не суть». «Хоть ты и прав», — торопливо отмахнулся Серега. «Но думаю, отсюда вполне можно слинять, не поднимая тревоги». «Как?» «Есть одна идея. Как ты себя чувствуешь?» «Лучше. Значительно лучше. А что?» «Я пока все обдумываю. А ты постарайся симулировать плохое самочувствие. Ну, расскажи о болях каких-нибудь. Пожалуйся на симптомы Платову. В общем, придумай что-нибудь. Майор ежедневно докладывает бесу о твоем самочувствии три раза в сутки». Если выяснится, что ты полностью здоров, бес вполне может посадить тебя под охрану. А так, пока ты в медчасти, охраны здесь почти нет. Поэтому потяни время, а я вернусь, как будет возможность. Я посмотрел на него с благодарностью, но тот скривился и замахал руками, мол, не надо. Катя и моя подруга тоже. Спасибо, все-таки произнес я, а затем добавил. Ладно, что-нибудь сымитирую. Только помни, времени мало. О том, что там сейчас творится с Катей, я могу только представлять. Внизу огромная куча дерьма, разгрести которую просто нереально. Но нужно. Любой ценой. Да-да, хорошо. Серега медленно встал, тщательно прислушался, а затем быстро двинулся в другом направлении, противоположном тому, откуда ранее появились бес и платов. Судя по его виду, он что-то задумал. Я продолжал наблюдать за часами на медицинской аппаратуре. Пару раз снова приходил взволнованный Платов, живо интересовался моим самочувствием, на что я отвечал одно и то же — сильные головные боли. Он снял часть повязок, осмотрел рану на ноге, убрал несуразную конструкцию, на которую была подвешена израненная нога. Когда я спросил, для чего вообще она была нужна, Майор рассказал какую-то страшную историю с повреждением коленного сустава и разрывом связок. Помимо этого, он постоянно что-то записывал в свой журнал, сверял показания и, хмурясь, уходил прочь. Верил он мне или нет, не знаю, но я старался, хотя из меня симулянт еще тот. Через восемь часов после разговора с Серегой я почувствовал, что мне стало гораздо лучше. Тактильные ощущения пришли в норму. Координация движений по большей части восстановилась. Я смог встать с кровати, сделал несколько неуверенных шагов. Болевых ощущений по-прежнему не было, что периодически сбивало меня с толку. Как это так? Столько травм, а я даже боли не ощущаю. В конце концов, списав все на обезболивающее, перестал морочить себе голову еще и этим. По моим подсчетам прошло около двух с половиной суток, Каждую минуту, каждый час я только и думал о том, как бы поскорее восстановиться и спуститься вниз. Меня ждали, ждали помощи, и это чувство было невыносимым. Ближе к вечеру третьего дня ко мне завалился озабоченный Платов с целой кипой документов. Он сложил их на мою кровать и, демонстрируя нетерпение, принялся нарезать круги по медицинскому боксу. Судя по его виду и запаху, он явно употребил некоторое количество крепкого алкоголя. «Майор, ну не чини, Что-то не так?» В конце концов, я не выдержал и остановил его. «Не так», — ответил он, на мгновение остановившись напротив висящего на стене зеркала. «Твои анализы странные. Я обнаружил, что в крови присутствует некая комбинация генетических спаек очень необычного характера. «Спайк? Что за ерунда?» — удивился я, рассчитывая, что разговор будет немного о другом. «Поясню», — нахмурившись, вздохнул тот и, выбирая нужные слова, продолжил. «Эти спайки — это что-то вроде сыворотки стимулятора, но его большая составляющая часть почему-то подверглась разрушению. Сейчас это просто обрывки хромосом, ДНК цепочек. Они слабо активны, но какую-то функцию еще выполняют». И именно они вызвали те изменения в головном мозге, что показал томограф. По динамике развития я вижу, что процесс изменений постепенно уменьшается, но недостаточно быстро. «Док, давай покороче», — не выдержал я, чувствую, как снова появилась кратковременная головная боль. В принципе, мне и симулировать не нужно было. Боль была реальной, пусть и длилась она всего несколько минут. «Твой мозг постепенно адаптируется и разрушается одновременно. Это звучит абсурдно, но это так». Он растерянно опустил руки. «Я с таким ранее не сталкивался, но полагаю, что именно взаимодействие спайк с моим регенеративным комплексом дало такие неожиданные результаты. Твое тело практически полностью восстановилось. Шрамы останутся, но тут уж ничего не поделаешь». «Есть ведь и но, верно?» «Да» вздохнул майор, продолжая буравить взглядом свой журнал. «Скрытые возможности организма, которые и пошли на экстренное выздоровление, исчерпаны в минус, а восстановить их очень непросто. В ближайшее время организм начнет претерпевать некоторые изменения, во время которых ты можешь терять сознание. И все? Нет, не все. Сердце может не справиться. Вполне возможно кровоизлияние в мозг, «Не исключен отказ органов, чувства и многое другое, а может, ничего этого и не будет». Я слушал речь Платова, словно тяжелый судебный приговор, но ничего не понимал. Точнее, понимал, но не верил. Он говорил много, но часто противоречил сам себе. И хотя я видел, что ему нелегко говорить об этом, меня все же поражало его надвинутое на лицо невозмутимое спокойствие. Он, словно учитель биологии, рассказывал об анатомии лягушки своим ученикам, заранее записывая ее в расходный материал. «Док, ну хорош уже!» — выдохнул я, стараясь, чтобы голос не дрожал. «Не хороните меня раньше времени. Какова вероятность, что ваши прогнозы сбудутся?» «Не знаю, Максим. Я даже приблизительно ничего не могу сказать. Возможен и такой вариант, при котором...» то, что находится в вашей крови, войдет в прочный симбиоз с моим регенеративным комплексом. Вместе они могут задавить те процессы, которые происходят в вашем мозгу, и тогда все закончится. А может и нет. Лучше бы вы мне ничего не говорили, пробурчал я после продолжительной паузы. Сначала записали в некролог, а потом дали призрачную надежду. Жестоко, не находите? Майор Платов согласно кивнул а затем произнес то, чего я совсем не ожидал от него услышать. «Знаешь, Максим, я помню, как ты рассказывал о том, что внизу тебя ждут друзья, и о том, что там еще есть выжившие наемники. Я знал Гидроса и Ската, знакомые с Костоломом, и ты наверняка и сам уже догадался. без ничего не предпринимает, ему не хватает решительности». «А как же Штрасс?» «А что Штрасс?» «Ах, да, ты же не знаешь». Он исчез несколько дней назад, потому что бесы находятся в подвешенном состоянии. У него нет никаких инструкций, и именно по этой причине он не станет действовать. «Знаю я, куда отправился ваш Штрасс», — дерзко усмехнулся я. «В Гамме Ищет урода сынка. Хотя хрен его знает, может, их давно крысы сожрали». Майор шумно вздохнул. «Я видел, что внутри него происходит какая-то борьба» но не мог понять ее характера. Он как-то мялся, заметно нервничал. Что с ним происходило? После очередной затянувшейся паузы он все-таки пододвинул стул поближе ко мне и решительно уселся на него так, чтобы контролировать коридор. «Максим, дальнейший ход событий предугадать несложно. Без отсюда никого не выпустят. Тебя просто посадят в камеру, и об этом никто не узнает». «Но я могу попробовать тебе помочь», — быстро приблизившись, произнес Платов, опасливо покосившись в сторону выхода. «Я не совсем разделяю точку зрения беса, хотя и вынужден подчиняться его приказам. Я тебе верю». От него ощутимо пахло крепким алкоголем. «Чую запах коньяка», — зачем-то пробормотал я. Платов тут же отстранился, растерянно блуждая взглядом по сторонам. Быстро осознав, что своим необдуманным замечанием, загнав майора в неловкое положение, могу лишить его поддержки, а как раз сейчас это мне было совершенно не нужно, я тут же попытался успокоить Платова. «Все нормально. Выпивать не запрещено. Один стаканчик никому не повредит». «На базе нельзя употреблять алкоголь», — негромко произнес тот. «Я никому не скажу», — едва сдерживая улыбку, произнес я. «Так что ты там говорил?» Предлагал помощь. Платов шумно выдохнул, откинулся на спинку стула и наморщил лоб. Да, я могу кое-чем помочь, медленно произнес он, а затем, снова приблизившись, заговорил очень быстро. Но если ты хочешь бежать, то сделать это нужно сегодня. Завтра все может измениться. Бес уже не раз заикался о том, чтобы перевести тебя в другое помещение с охраной. Понимаешь, чем это чревато, да? Значит так. «Выйти из медицинской части можно через запасной выход в моем кабинете. Там нет охраны. Но на самой базе постоянно работают три группы патрулей, по три человека в каждой. Вся территория базы обнесена легким забором, поставленным совсем недавно, да и в целом. Базу отстроили на руинах старых советских коровников. Причем очень быстро. Штрас вбухал в это дело огромную сумму денег». «Что еще мне нужно знать?» Нетерпеливо перебил я майора. «Ах да». Имеются камеры с режимом ночной съемки, но здесь много слепых зон. Сразу от выхода из медчасти уходи метров на 15 направо. Там можно держаться вдоль западной стены столовой, а затем сразу же через продовольственный склад перебраться к забору. Так можно обойти почти все камеры, кроме последней. Она находится прямо у контрольно-пропускного пункта. Хреново. А перелезть нельзя? Исключено. Сверху по всему периметру колючая проволока. Ладно. «Сколько охрану у КПП?» «Всего четверо. Но в час тридцать ночи у них сдача смены. В это время сами ворота никак и практически никем не контролируются. Если отключить там ближайший источник света, то вполне можно проскочить мимо. Так вы покинете базу наемников. Но, насколько я понимаю, вам нужно спуститься вниз?» «Пока нет. Одному мне туда соваться бессмысленно, тем более без снаряжения и оружия. Нужны люди». И их я буду искать где-нибудь в городе». «Понятно», — вздохнул Платов. «Туда еще добраться надо. А сейчас зима, холодно. Температура ночью около минус десяти». «Так...» «Ну точно. Как раз сегодня прибыла колонна, доставила необходимое научное оборудование и продовольствие. Я думаю, что выезжать обратно они будут сегодня ночью, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Если сможешь туда попасть...» Колонна, доставит тебя прямо в город. Отлично. Ну вот оружие и снаряжение. Могу маякнуть одному человеку, бывшему наемнику. В свое время я спас ему жизнь, поэтому он не откажет в помощи. Вы что он тебе сможет достать? Так, ну а чтобы выбраться отсюда? Я дам тебе свой комплект снаряжения. Он с теплым подкладом, не замерзнешь. Все равно вниз мне спускаться не суждено. Комбес только висит без дела. А вот оружия, извини, нет. А если бы и было, не дал бы. Постарайся выбраться так, чтобы никто не пострадал. Парни, что находятся на этой базе, никому ничего плохого не сделали. Они просто работают по контракту. Да, наемники, но подавляющее большинство — нормальные люди, у которых есть семьи, несмотря на то, что им это запрещено. Я невольно вспомнил наш разговор с мраком, когда во время прошлого спуска мы остались одни. Тогда я впервые услышал о Синдикате и о том, какие у него условия для приема новых бойцов. «Спасибо, майор», — произнес я. «Только одного никак не пойму. Зачем ты мне помогаешь?» «Неважно», — отмахнулся тот. «Считай, что просто помогаю для того, чтобы ты помог другим. Костолом — свой человек. Как ты себя чувствуешь? Готов бежать?» «Отлично. Только голова иногда побаливает». «Это нормально». «Помни, твой организм сейчас непредсказуем. Я дам тебе пару препаратов. Использую их только в самом крайнем случае. Ты понял?» «В самом крайнем случае». «Да понял я, понял». «Так, ну хорошо. Давай, двигай за мной. Дам тебе форму». «А как же Сергей?» «Спросил я. С ним что?» «Насчет него не беспокойся. Парень хоть и вспыльчивый, но с головой...» Майор даже слегка усмехнулся. «Не пропадет». Я быстро двинулся за Платовым в его кабинет. Редкий персонал, что встретился по пути, состоял лишь из двух человек, и обоим из них было абсолютно все равно, кого вел с собой майор. Комплект его формы оказался мне великоват, особенно учитывая тот факт, что я и так был не особо плотный, а совсем недавно еще и похудел килограмм на пять. «Нормально, на время сойдет», Платов быстро окинул меня взглядом. «Время на часах...» «Десять часов, двенадцать минут. Если найдешь место, где можно отсидеться, дождись пересменки охраны КПП, а затем попытайся попасть на колонну. Она где-то там, точно не знаю. Я в ту часть базы не хожу». «Они адекватные?» — поинтересовался я. «Если ты о применении оружия, огонь на поражение открывать не будут, но если заметят, считай все. «Понимаю. Тут уже не убежишь». «Ну все. «Если хочешь уйти, нужно действовать быстро и решительно». «А как же без?» — спохватился я. «Если он заявится, что ты ему скажешь?» «Неважно», — отмахнулся майор. «Что-нибудь придумаю. Ну, например, я положу одного из раненых бойцов в камеру томографа. Если будут вопросы, то ты внутри нее. Она закрыта так, что снаружи не определишь, кто там внутри. Процедура занимает минут двадцать». Вряд ли он будет настолько дерзок, чтобы, вопреки моему решению, вытаскивать тебя наружу. Отмазка годится. Я практически закончил одеваться, все еще не понимая, почему доктор мне помогает. Что-то в этом было. Что-то, чего я никак не мог понять. Откуда такая человечность и внимание? «Давай». Он аккуратно приоткрыл дверь, выглянул наружу, осмотрелся и прислушался. «Патруль будет проходить здесь через несколько минут». Я подошел ближе и сразу же ощутил ворвавшийся внутрь холодный морозный воздух. Где-то позади раздался характерный звонок в дверь. Судя по всему, кто-то пришел в медчасть и просит открыть ему дверь. «Вот черт! Легок на помине, чертов бес! Ну чего встал?» Платов нетерпеливо вертелся у двери, то и дело выглядывая наружу. «Иди!» Я пошел. Сначала нерешительно сделал один шаг потом второй, третий. Поравнявшись с майором, я быстрым движением ухватил его за руку и от души пожал ее. «Спасибо». А затем, оказавшись снаружи, я быстро двинулся направо. Позади меня едва слышно хлопнула дверь. Десять метров, пятнадцать. Я сам не заметил, как оказался у стены здания столовой. Здесь был небольшой расчищенный проход, который пришлось проскочить так быстро – что я и сам не понял, как у меня это получилось. И хотя ближайший источник света находился метрах в 40 отсюда, разглядеть меня на фоне светлой стены было вполне возможно. Нервы были не к черту, хотя после того, что я пережил внизу, этот побег был легонькой туристической прогулкой. Да и ведь я не в тюрьме. Здесь никто не ожидает того, что кто-то захочет покинуть территорию наспехоборудованной базы, с полусотней обученных наемников. Охрана была больше заинтересована в том, чтобы никто не попал внутрь. Прибежав вдоль стены около 30 метров, я едва не столкнулся с каким-то человеком, двигающим огромные коробки из одного угла в другой. Благо я вовремя рванул назад. Услышав шум, он бросил свое занятие и, прислушиваясь, двинулся в мою сторону. «Кто здесь?» Удивленно спросил человек, выглядывая из-за стены. Наверное, это был повар или один из его помощников. Пришлось двинуть его по затылку обломком деревянного бруса. Ничего не ожидавший человек ухнул и мешком завалился на землю. «Извини, мужик», — обратился я к лежащему на земле человеку. «Я не сильно, но ты бы наделал лишнего шума». Ухватив его за ноги, я аккуратно затолкал его тело за один из ящиков, а затем накрыл сверху пустой картонной коробкой. Отдышавшись, я остановился у ближайшего угла и быстро прислушался. Вроде бы было тихо, хотя откуда-то неподалеку доносилось едва слышное бормотание. Легкая стена была прямо передо мной. Она представляла собой толстую металлическую сеть, натянутую между столбов. Ничего серьезного, но перелезть через нее было бы весьма проблематично. Да еще и сверху я разглядел плотные кольца колючей проволоки. Из-за ограниченной видимости я не смог разобрать, где именно находится контрольно-пропускной пункт. Зато отчетливо разглядел место входа в технические туннели «Астры-1». Те самые, через которые мы спускались туда, когда группой командовал «Гидрос». Это было совсем недавно. Но мне казалось, будто прошла целая вечность. Невольно вспомнил про капитана Антонова, точнее, Юргина, исполняющего его роль. Если этот урод жив, то наверняка где-то в гамме-3 помогает отцу вершить грязные делишки. Пусть оба там и остаются. Решив, что КПП где-то слева, я медленно и постоянно озираясь, двинулся в том направлении. Не угадал. Проще было бы идти направо. Меньше времени бы потратил зато осмотрел почти всю базу. Да уж, Штрасс хорошо постарался. Строения восстановлены, перестроены. Создан свой автопарк, склад ГСМ и гараж. Есть небольшой стрелковый полигон, медчасть, столовая и казармы для личного состава. Все это обнесено оградой, есть информационный центр. Пара спутниковых тарелок и радиовышка видны даже ночью. Где-то недалеко гудел мощный дизель, обеспечивающий электроэнергией базу. Наконец-то я добрался до контрольно-пропускного пункта. Ворота были закрыты, перед ними установлен минный шлагбаум. Рядом с воротами небольшая деревянная постройка с застекленными оконными проемами. Висящий на столбе мощный прожектор хорошо освещал весь КПП и небольшую территорию за ним. У ворот двое охранников в черной форме и с автоматами АК-12 в руках. Что-то горячо обсуждали. Еще один был внутри помещения. Я увидел кружку в его руках. Наверное, там был кофе. Признаюсь, от кофе сейчас я бы тоже не отказался. Да что там? Был готов влезть внутрь и отобрать ее. Да только вряд ли бы это получилось. Эти мордовороты меня легко заломали бы, скрутили и привели к бесу. Облизнувшись, я попытался найти возможность отключить прожектор, но так и не понял, как он включался. Я спрятался между бочками с топливом, часть которых стояли друг на друге. Сойдет, чтобы пересидеть здесь часик. Вряд ли кто-нибудь сунулся бы к этим бочкам ночью. Вдруг меня привлек странный, пока еще далекий звук. Выглянув из-за пустой бочки, я увидел метрах в сорока патруль, Но не его появление заставило меня нервничать. Люди просто прошли бы мимо. С патрулем шла собака, а маршрут их движения проходил в непосредственной близости от моего нахождения. «Вот дерьмо!» — пробормотал я, прекрасно понимая, что собака легко почувствует мой запах. Поднимется лай, патруль полезет проверять территорию, где были собраны бочки. Развели тут шериков и тузиков. «А, черт!» Проще всего было бы обмазаться маслом или дизельным топливом. Лужи на мёрзлой земле имелись, но мне эта идея очень не понравилась. Резкий запах легко перебил бы запах тела, но такой расклад меня тоже не устраивал. Нужно было срочно что-то решать. Я лихорадочно завертел головой по сторонам, ища другое укрытие, в стороне от маршрута движения патруля, и увидел... С другой стороны продовольственного склада стояли три машины. Две из них были хорошо освещены, и между ними то и дело сновали грузчики, таская контейнеры и ящики. А вот третья машина стояла чуть в стороне. Наверняка это и есть та колонна, которая ночью должна была выехать обратно в город. Судя по всему, самую дальнюю, третью машину уже разгрузили. Это была грузовая «Газель», крытая темным брезентовым тентом. Первые две машины были похожи на военные «Камазы». Впрочем, я мог ошибаться, так как практически не разбирался в российском автопроме. «Ну да ладно, сойдет», — решительно прошептал я и, пригнувшись максимально низко, шустро рванул по направлению к стоящему транспорту. Шума не поднялось, значит, меня никто не заметил. Правда, я не знал, имелись ли там камеры. Вполне возможно, что одна из них могла заснять мой бросок по пересеченной местности. Но об этом я подумал только тогда, когда оказался в кузове машины. Внутри стояли несколько пустых коробок, закрепленных ремнями к боковым стойкам. Я аккуратно пролез между ними, едва не споткнулся обо что-то свернутое в рулон. Усевшись на небольшой продолговатый ящик, я прислушался и тут же похолодел. В кузове был кто-то еще.